Глава двадцать четвертая. Здесь и сейчас. Ее больше нет. Ее больше нет. Нервно посмеиваясь, повторял Радалир Фельх, разводя руками. Как это так? Ее больше нет ни в одном из миров нашей вселенной. А где же она? Куда же она, интересно мне знать, делась? В зале заседаний стояла тишина. Архангелы, опустив головы, из под лобья смотрели на председателя, сожалея, что ничем не могут помочь. Варидокс закрыл глаза и напряженно стиснул зубы. Что значит ее нет? завопил Радалир. Ее не может не быть. Она нужна нам для осуществления великого перехода. Она знает, как создать энергию пробуждения. Я требую вернуть ее немедленно. Слышите, немедленно. Поднимите архивы, созовите Верховный Совет Мудрецов, разбудите духов вселенной. Звук разъяренного голоса председателя взмывал под купол и водопадом обрушивался вниз, заполняя собой все вокруг и отчаянно звенел в головах всех присутствующих. В пространстве поднялась волна напряжения и трепета. Господин председатель. Раздался дрожащий голос молодого архангела Данизария. Созданная группа немедленного реагирования в очередной раз осуществила поиск Ефании Арас и и с надеждой протянул председатель. И я должен вновь сообщить вам о том, что Ефания Арас не обнаружена в пределах нашей вселенной. Последнее, что нам удалось узнать из расшифрованных записей ее нимба, это то, что она пыталась спасти жизнь человеку. Не обнаружено в пределах Вселенной, с ноткой отчаяния повторил председатель. Где же она, Ефания Арас? Развоплотилась? Раздался твердый, холодный голос из зала. Господин Варидокс, отозвался председатель. Вам что-то известно по этому вопросу? Расскажите, пожалуйста, побыстрее и поподробнее. Возможно, мы сможем что-то еще поменять, передвинуть, отмахнуть несколько минут маятником времени. Это повлечет дежавю, но это важно. Да, ответил Архангел и поднялся, чтобы председателю было лучше его видно. Я, запнувшись, начал говорить Варедокс. Я был рядом с ней. Я видел. Архангел снова прервал свою речь. Его голос дрожал. Я видел, как она развоплощается. она отдала свой нимб, чтобы спасти жизнь человеку, и по естественному ходу вещей, как вы сами, конечно, знаете, раз воплощение было неизбежным. Почему вы раньше молчали? недоумевал председатель. Я не хотел вас останавливать в вашем решении, потому что, как и многие из нас, я верил в чудо и надеялся, что то, что я видел, может оказаться неправдой, и она, она. Варидокс запинался и находился в явном смятении чувств. Он рисковал, ведь многие могли подумать, что его чувствительность не была утрачена с подписанием контракта о сохранении проекта. Я предположил, более строгим и сдержанным голосом продолжил Архангел. Предположил, что она окажется в живых, то есть, что она будто бы еще с нами, в нашем мире, в наших сердцах, на наших снимках. В наших планах. По залу пронесся удивленный робот. Полагаю, что я мог бы спасти ее. в и н о в а т о продолжал Варидокс. Но я не знал, что она, что именно она открыла источник энергии пробуждения и нужна нам всем для спасения цивилизации. Более того, будучи создателем этого уникального проекта. Я понимал, что спасти ее было бы не просто. Иначе я сделал бы это моментально. Но она не является ангелом в чистом виде и развоплотилась. Задумчиво произнес председатель. Ее больше нет в наших мирах. Да, процесс необратим. Да. Удрученно подтвердил Варидокс. В таком случае нам нужно вспомнить, что безвыходных ситуаций не бывает. Мы что-то все равно можем. а з а д а ч е н н о п р о и з н е с радалир, поглаживая длинную бороду. Например, мы можем обнаружить ее следы. В этом мире ничего не пропадает без следа. По законам вселенной, развоплощенный ангел продолжает существовать. Но как? Председатель прикрыл глаза и замолчал. По движению его глазных яблок было понятно, что он о чем-то напряженно думает, вспоминает. Через несколько мгновений Радалир резко открыл глаза, взмыл под купол и закружился вокруг своей оси, создавая около себя вихрь длинных, наполовину закрученных, заполненных словами, символами и схемами свитков, которые появлялись друг за другом, словно слетали с невидимых полок, повинуясь игривым потокам ветра. в т и в один из листков, р о д а л и р развернул его перед собой и некоторое время внимательно вглядывался в содержимое, что-то бы м н я поднос. р а з в о п л о щ е н н ы й ангел существует в звуке, вдруг произнес он. В звуке, повторил председатель и прищурился. Его нельзя увидеть, но можно услышать и задать вопросы. Понимаете, о чем я? Обратился он к аудитории. в Зволнованная публика безмолвно кивнула, боясь потревожить воздух, в звуках которого, возможно, в данный момент находилась та, которая им всем была нужна. Они держали пространство в покое, погружаясь в тишину, создавая сверхтонкие вибрации. Только в тишине слышно самое важное и ценное. Мы можем обратиться к ней через звук. То есть через тишину пространства попросить рассказать о том, как она это сделала, каким образом смогла произвести энергию пробуждения. р а з в о п л о щ е н н ы й ангел превращается в звук. Недоверчиво уточнил Варидокс. Звук создается из пустоты, из тишины, из ничего. Поверьте, я тоже заинтересован в том, чтобы выйти на связь с этим ангелом. Но нет ли в свитках еще чего-то, что может быть для нас полезным на этот счет? Где, где нам искать звук, в котором она осталась? Он существует везде и всегда. С нотками неуверенности в голосе произнес Радалир и заглянул в свиток, словно хотел удостовериться в том, что там написано именно так. Везде и всегда. погружаясь в неподдельное недоумение, повторил за председателем Варидокс. То есть здесь и сейчас он тоже существует? Так, так. Подтвердил председатель многозначительно кивнул и снова посмотрел свиток. Пишут ли в свитке, что нужно сделать, чтобы войти в контакт именно с тем звуковым потоком, который нам нужен? Настойчиво поинтересовался Варидокс. Для того, чтобы общаться с развоплощенным ангелом, громко и размеренно начал читать председатель, нужно создать чистое намерение, энергию искреннего желания на сердечном уровне. Председатель замолчал и смерил публику оценивающим взглядом. Полагаю, что здесь и сейчас на совете архангелов нет никого, кто может создавать чувственную энергию на уровне сердца. Архангелы отрицательно замотали головами, внимательно осматривая сидящих рядом. Один из нас некогда имел способность испытывать чувства на уровне ангелов, но осознав свое предназначение, добровольно отказался от этой способности ради более высоких целей. Загадочно проговорил председатель и бросил быстрый взгляд на Варедокса, который успел занять свое место и сидел, согнувшись и обхватив голову руками. Но сегодня мы имели удовольствие наблюдать яркий чувственный импульс, продолжал р а д о л и р пристально наблюдая за неподвижным Варидоксом. Точно ли не осталось и следа? Точно ли у нас нет шансов, даже если это является самым важным в предназначении? Он замолчал на мгновение, ощутив безнадежность в своих словах. На уровне Архангелов нет места чувствам. Не будем понапрасну к этому возвращаться, заключил р о д а л и р словно впервые сожалел об этом. Но как же быть? Задумчиво протянул он, поглаживая бороду, потом вдруг вытянулся и, будто что-то вспомнив, громко спросил: А где Хорда? Почему ее нет на совете? Я есть. Медленно и певуче прозвучало в ответ. Голос незримой гости буквально р а с к о л о л пространство своим появлением, но он не принадлежал ни одному из существующих Архангелов. Они хранили молчание, погружаясь во все более неподвижное состояние.